Глава 12. К Бабетти на этот раз заезжать не стали. Марианна быстро переговорила с ней по мобильному. Я слушал разговор, не показывая вида, но ничего не понял. А Марианна, закончив, сунула в кармашек и сказала весело: "Отпустила. А так вообще-то подозрительная зверюга. Тебе верят". Повторил я одну из фраз Шерлока. и понял, что употребил её к месту, хотя и рисковал, не понимая её значения. Ты хорошая. Ну-ну, сказала она весело. Не подкатывайся. Но если хочешь, чтобы сиськи показала, скажи, только не сейчас, когда за рулём. Крекажабер, которому она тоже позвонила, открыл сразу. Из комнаты пахнуло знакомыми ароматами кофе. Но я посмотрел на стене на два больших дисплея Там в ускоренном темпе проносятся галактики и черные дыры. Какими их видят отсюда с помощью телескопов? Он пожал мне руку, странный жест, но я уже привык. Люди почти все обмениваются при встрече знаками, кто приподнимает шляпу, кто подводит ладонь к виску, кто-то кивает или улыбается, или просто смотрит мимо. Это тоже знак, означающий, что его беспокоить не стоит. У тебя на втором экране странная чёрная звезда, сказал я. Таких не бывает. Он широко заулыбался. Марианна, видишь? Вот наш человек. Это вместо "Здравствуйте, как дела?" что вообще-то махровый пережиток. Потому он прав абсолютно, хотя и не для нашего замшелого века. А что со звездой не так? Откуда там колодец? спросил я. Ни в одной колодца нет. Он широким жестом пригласил из прихожей в большую комнату, где работает, как объяснял в прошлый раз. На дисплее звезда как раз повернулась широким раструбом, показывая уходящую в глубину воронку. Это компьютерная модель чёрной дыры, сообщил он и посмотрел на меня внимательно. Предполагаемое. А что в ней не так? Нет никакого колодца. ответил я. Ни в больших, ни в малых. У всех разное, но колодцев нет. Марианна сказала неодобрительно. «Сам ты, замшелый, у тебя три Ка в законе». «Поняла, пошла, кюхэ». Кряка-жабер улыбнулся ей вслед, а мне сказал серьезно. «Садись, Марютка принесет кофе и печенье. Не портятся, потому закупаю в запас, а то порой... По неделе не выхожу из дома. Как люди не понимают, что нет ничего более приятного, чем работа. И вообще увлекательного. Насчет черной дыры спорно. Большинство считают, что колодец есть. Спорят только, что там дальше на самом дне. То ли его нет, только бесконечное падение, то ли выход в другую вселенную. Хотя некоторые отрицают и сам колодец. Ты из таких? Я покачал головой. Я из третьих. Представление о чёрной дыре примерно такое же, как было у средневековых монахов, когда рисовали плоскую землю на слоне и черепахе. Всё это в центре мира, а звёзды прибиты серебряными гвоздиками к твёрдому и неподвижному небосводу, верно? Он посмотрел несколько ошалело, скривился, и я сказал очень неприятное, но учёные почти другой вид людей. Тут же ответил чуточку агрессивно. Уже догадываемся. Ты имеешь в виду дивный квантовый мир, что не укладывается в законы физики, а других законов у нас нет. Они есть, ответил я. Но мы их ещё не сформулировали, огрызнулся он. Даже не осознали. Всё идёт потихоньку. Он вдруг заулыбался всё шире и шире. Явно вспомнил про взрывной рост человеческой популяции. «Вчера сидели в пещерах и охотились на мамонтов, сегодня строят базы на Луне и Марсе, завтра начнут проникать в соседние галактики, а дальше...» Я ощутил тревожный зов во всем теле. «А что вас хочет так стремительно развивающееся человечество? Не лучше ли ему остановиться?» В масштабах Вселенной можно без труда в один краткий миг рассыпать на элементарные частицы весь этот крохотный участок, где не больше двух-трех сотен галактик. Холод во всем теле стал сильнее. С пугающей ясностью вдруг ощутилось, что, возможно, это и есть то, почему я здесь. «Не так уж и потихоньку», — сказал я. «То, что движет людьми, я о разуме». Очень странная вещь. Он отмахнулся. Да брось. Разума нет вообще. Только инстинкт. Он велит совершенствоваться, усложняться, захватывать новые пространства. Этому подчинено все живое, начиная от амеб и заканчивая нами. Такими гордыми, якобы совершенно уникальными, но на самом деле у нас всего лишь инстинкт сложнее и изощреннее. Меня смотрел внимательно, стараясь не упустить мысль, затем уточнил. Но тогда это относится не только к живым, как ты говоришь, существам, он взглянул с непониманием, почему. Вы все один вид, напомнил я. Как я понимаю, у людей, коров, жуков и даже амёб одна и та же нить ДНК. Все произошли от одной единственной общей для всех клетки. Потому это встроено в каждое существо этой биологической жизни. Он время от времени поглядывал на меня как-то странно. Я вспохватился, что уже несколько раз сказал ваш вид и вы люди. Но учёный, особый вид людей, хлопнул себя по лбу и сказал быстро: "А эта мысль сумбурная правда. Но если содрать с неё шелуху и упорядочить Тогда инстинкт это не инстинкт, а нечто большее, встраивающееся крохотным звеном в испалинскую картину в невероятных размерах и сложности план. Нет, план слишком клирикально, но всё же нужно попытаться увидеть слона целиком, а не только его хвост или хобот. Симметрия, напомнил я. Люди такие же симметричные, как и мухи или червяки. Звёзды Ответил он в тон и торжествующе улыбнулся. Вселенная, кстати, вся симметрична. Я запнулся. Он сказал очень точно. А это значит, что появление биологической жизни не такая уж нелепая аберрация. Люди складываются на тех же законах, что и звёзды, галактики, вся вселенная. Кстати, сказал он вдруг, у меня есть хорошее вино и коньяки. Гости На приносили. Вон там на полке целых 2 ряда. Хочешь? я ответил равнодушно. Мне всё равно, что алкоголь, что газировка или вода из-под крана. Он довольно улыбнулся. Прекрасно. Не зачем переводить дорогой продукт. Пусть стоит там и впечатляет одним своим видом. Вроде бы и я как все простой, как репа, но мы не простые. потому нам пофигу, что едим и что пьём. Он начал рассказывать, что будет со вселенной дальше. Я в самом деле заслушался, о таком не задумывался. Просто живу, расширяюсь, создаю новые звёзды, галактики и туманности, те устремляются во все стороны, растут же. Но Крякажабер сообщил, что ким образом вселенная стремится к своей тепловой смерти, потому что пространство расширяется быстрее скорости света. Поэтому уходящие за горизонт галактики исчезают из поля зрения земных телескопов. Через каких-нибудь жалкие 100 миллиардов лет Земли можно будет увидеть не больше десятка звёздочек, а ещё Через такую же ничтожную по меркам вселенной сотню миллиардов лет исчезнут за горизонт и они. Небо станет абсолютно чистым. Сейчас, пояснял он мне, хотя мне такое вряд ли нужно объяснять, во вселенной больше всего красных карликов, много и белых, но хотя белые могут существовать триллионы триллионов лет, они в конце концов станут чёрными. А это для меня уже новость. К тому времени новые звёзды рождаться не будут, а те, что есть, постепенно превратятся в морозные звёзды, охлаждённые до температуры абсолютного нуля. В конце вселенной будут управлять только квантовые эффекты. Морозные звёзды перейдут в железные звёзды или не перейдут, но в любом случае распадутся на протоны. Правда, их период полураспада настолько огромен, что ещё ни один не распался. Вселенная слишком молода, но потом это случится, и вселенная умрёт окончательно. Не останется ни единого атома. Последние протоны распадутся на позитроны и пионы. Я постарался вообразить это далёкое, даже по моим меркам, и жуткое время. вздохнул. Крякажабер сказал с сочувствием: "Пронила? Ещё как", согласился я. Окончательная смерть и уничтожение. Он сказал с нервным смешком: "Даже меня пробирает, когда такое представлю. Умом одно, а когда попытаться прочувствовать, как только представил, что даже атомов не останется, а вся вселенная будет из электронов и позитронов, А чёрные дыры, напомнил я. Продержится дольше, согласился он, но когда поглощать будет нечего, продолжит сами излучать фотоны и гравитоны. Это их и погубит. Представляешь, из чёрной дыры будет пробиваться на свободу хотя бы один фотон в 100 или миллион лет. Это значит, через невообразимую массу времени чёрная дыра испарится полностью. останутся только безмассовые частицы до да горстка на всю вселенную лептонов, которые не взаимодействуют ни с кем и не потеряют энергию. Я покачал головой. Ты заглядываешь очень-очень далеко, дальше, чем сама вселенная. Он посмотрел с любопытством, глаза заблестели весело и задорно. Это ещё не всё. Расчитано, когда появится позитрони атом нового типа из позитрона и электрона. Диаметры таких атомов будут иметь расстояние больше, чем та вселенная, которую мы видим, но и они распадутся, если, конечно, не станет возможной жизнь на основе атомов позитрония. У тех существ будут расстояния, равные нынешним квадриллионам галактик. Потому на простейшую мысль, скажем, Я мыслю, значит, существую, уйдёт несколько сотен триллионов лет, что им будет казаться одним мгновением. Я потряс головой. Погоди, погоди, ни людей, ни вселенной давно уже не будет. Зачем заглядывать так далеко? Лучше думать, как выжить, если не людям, то хотя бы вселенной. Он засмеялся весело. Я невольно подумал, что эти существа сумели в яростной борьбе за существование выработать в себе этот неоправданный оптимизм, что позволяет смотреть в лицо любой опасности. Желание бессмертия, сказал он несколько покровительственно. На самом деле тоже инстинкт. Противоречие желаниям быстро размножаться и умереть вовсе нет, как кажется. Просто на определённом уровне развития инстинкт вдруг говорит: "Стоп! Мы уже но размножались и достигли такого уровня знаний, что на освоение всей массы уходит почти вся жизнь. А когда творить и расширяться? Потому эту жизнь надо продлить. И как, поинтересовался я. Он сказал победно. Сделали рывок в медицине и уровне благосостояния. Продолжительность жизни моментально выросла вдвое. Хорошо? Хорошо. Но недостаточно. Нужно жить дольше, намного больше. Тут же срабатывает новый триггер, и тот же инстинкт, требовавший на размножаться и умереть, требует увеличить жизнь неограниченно долго. Это не бессмертие, оно может оказаться неверным решением, но вот жить столько, сколько самому человеку нужно, самое последнее требование инстинкта. А если человек будет жить дольше, то и знаний будет накапливать больше, а знание сила. Я спросил в упор. А если вселенная не понравится? Это вот внезапное возникновение и резкое усиление биологической ветви развития. Он взглянул свысока с покровительственной улыбкой старшего и мудрого. Шутишь? Вселенная просто не в состоянии заметить такую пылинку. даже ни пылинку вся солнечная система доле вселенной мельче атома нет конечно мы в полной безопасности я пробормотал а если бы вселенная всё-таки заметила как бы по-твоему он сдвинул плечами наверное попыталась бы уничтожить вдруг решила бы что мы вроде первой раковой клетки в организме но хотя Предположение слишком дикое, но мне нравится твоя игра ума. Даже ошибочные гипотезы и предположения развивают нас. В целом, конечно. Даже в точной науке тупиковые результаты помогают в поисках истины. Почему ошибочное, спросил я. Он сказал победно. Вся фишка в том, что вселенная без человека ну никак не уцелеть и не выжить. Я заставил себя усмехнуться в свою очередь. Когда смеялся, нужно тоже смеяться, иначе смотрят несколько странно и даже с неудовольствием. Без человека? Этот и здорово завернул. Но всё-таки представь себе вариант, что Вселенной не понравилось это странное аномалия, возникшая без её воли, и она решит её ликвидировать. Он уточнил. Ты о человеке? Вообще о биологической жизни? пояснил я. Проще уничтожить всю галактику, чем пытаться ювелирно убирать лишь человеков. Он перестал смеяться, глаза стали очень серьёзными. Мысль интересная, однако поезд ушёл. Даже если вселенная восхочет уничтожить человечество, уже не сумеет. Почему? спросил я. Достаточно взорвать эту звезду, проще некуда. Да что там взорвать Один единственный протубиранец сожжёт здесь всё. Или чуть отклонить траекторию крупного астероида, он ударит так, что планета рассыплется на мелкие куски. Он посерьёзнел, повторил почти с сочувствием. Поисту шёл. Все эти процессы требуют времени, а человек развивается по экспоненте. Человечество станет бессмертным и сумеет перемешаться в пространстве намного раньше. чем вспыхнет солнце или сюда долетит астероид